Глава четвёртая. Четвёртая. Новая комната отличалась от тех, что мне уже удалось пройти. Всю площадь пересекал огромный стеклянный пол. Всё пространство под ним было заполнено водой. Мало того, это пространство было весьма и весьма запутанным лабиринтом. В левом углу от дверей была ниша, куда можно было спускаться. На другой стороне комнаты находилась небольшая стеклянная будка. В ней было второе отверстие для входа под воду. Ну или логичнее будет предположить, для выхода оттуда. И дверь. От стеклянной будки я принялся проводить мысленную линию по правильному пути. Внезапно со стороны первого люка раздался вплеск воды. Из ниши выбрался очередной скелет, я подошёл к нему, и он спросил что-то на незнакомом мне языке. Нет, не русский. Не понимаю вас, простите, ответил я на старом имперском авиала. Как жаль, ответил скелет. А я так надеялась, что это будет кто-то из моих родных мест. Но да ладно. Предыдущие трое надоумочить уже поделились своей мудростью. Теперь моя очередь. Погоди, сказал я. Я устал погружаться в чужую память. Да и чувствую, что это не нужно. Позволь мне угадать. Ты жила обычной жизнью, имела семью. У тебя был любимый человек. Можно сказать, ты была счастлива. А потом появился другой человек. Не знаю, кем он был, но уверен, у него были серые глаза. Он убил твоего любимого человека или же подстроил его смерть. А потом ты убила его. Затем тебя нашли незнакомые, совершенно не похожие на тебя чужаки, и увели в другой мир, так? «Да, всё верно», — ответила она, убрав руку. Меня звали Мирталика. Я была дочерью одного из вождей индейских племён. Это было время, когда отважная принцесса Покахонтас вышла замуж за Джона Рольфа. Это принесло мир нашим племенам. Мы активно вели общие дела. Иногда даже заключались браки между нашими племенами. Мне понравился один человек. Его звали Роберт Дуглас. Мы хотели пожениться, но отец был против. Я была обещана одному из сыновей вождя соседнего племени. Я очень долго спорила с отцом и продолжала встречаться с Робертом. Но тот, кому я была обещана, выследил нас. Он подло убил Роберта выстрелом в спину, но потом споткнулся и упал в болото. Оно было очень топкое, и сам он оттуда выбраться не мог. Я могла его спасти, но не сделала этого. Он кричал, ругался, барахтался и тем самым приблизил свой конец. Он умер, захлебнулся. Я всё видела до самого конца. Извини, что перебиваю. А что-то умело. Был у тебя талант, который выделял тебя среди прочих соплеменников. Да, я была видящей. Смотря на что-то или кого-то, я могла узнать об этом всё. Дерево, животное, человек, погода, предмет, земля, еда всё, на что я смотрела, показывало мне свою суть. Солит ли ясное небо хорошую погоду или это затишье перед бурей? Хорошего качества еда, отравлена или испортилась от времени? Предмет кем, когда, при каких обстоятельствах был создан и человек. Кто он? Кем были его родители? Какие поступки он совершал? Важные и значимые события в его жизни. И сердце. Я насквозь видела людские сердца. Роберт, в отличие от многих англичан, был очень хорошим человеком. И это не пустые слова влюблённой девушки, которая была слеплена своей влюблённостью. А сын вождя, Хоркамору, был не таким. Я почти не могла его прочитать. И я его боялась. Внешне он так злился, так гневался, но сердце его всегда было наполнено холодным равнодушием. «Что ж, понятно», — ответил я. «Ну а что надо сделать для того, чтобы пройти эту комнату?» «Здесь, под водой, запутанная система ходов. Я умерла, потому что захлебнулась. Я очень много плавала в детстве, и всё равно мне не хватило дыхания. А потом, когда я очнулась, будучи мёртвой, дверь на той стороне уже не открылась для меня». И всё же я должен попробовать. Я слишком далеко зашёл, мне уже нельзя отступать. Но ну, в таком случае начнём. Но прошу тебя, помни о том, что помогло тебе пройти сюда. Это очень важно. Мы подошли к воדיה. Мерталика погрузилась первая, изящно ступив на дно, она поманила меня вниз. Я не знаю зачем, но понимая, что это важно, удержал в голове образ спокойствия и сдержанности. Вспомнил свою тётю из деревни. который в школьные годы каждые летние каникулы ездил в гости. Улыбнувшись, я глубоко вдохнул и погрузился в воду. И опустившись, внезапно понял, что могу здесь дышать. Вода была очень странная, как будто очень-очень густой воздух. И я легко двинулся вслед за мерталикой. Поворот, ещё поворот, а теперь вверх. Не упускает из головы образ любимой тёти, с которой я даже в детские лагеря ездил. А вот этого вспоминать не стоило. Яркий образ ссоры со своей троюродной сестрой в лагере, которой эта тетя приходилась родной мамой, вспыхнул в моей голове, и вода вокруг меня в раз перестала быть легкой и податливой. Напротив, она совершенно перестала меня держать, и я рухнул на дно, не в силах сделать вдоха. Мерталика, вовремя обернувшаяся и понявшая, что дело неладно, спустилась ко мне. Она наклонила мою голову лицом вниз и прижалась с пустой глазницей к моим губам. И через секунду в мой рот вошёл пузырь спасительного воздуха, позволив мне сделать вдох. Так спокойно. В детстве все ссорились, это нормально. Ведь сейчас же у нас всё хорошо. Вода снова стала лёгкой и пригодной для дыхания. Мерталика потащила меня дальше, схтив за руку. Ещё поворот, спуск, поворот, подъём. Я, полностью доверившись Мерталике, плыл с закрытыми глазами, удерживая в голове лишь добрые и светлые воспоминания. В конце концов мы вынырнули. Я вылез на небольшое пространство перед собой. Мерталика вылезать за мной не стала. Место там было только для одного, и передо мной была следующая дверь. Спасибо тебе, Мерталика. Ох, и ловко же ты это придумала. Без тебя я бы ни за что не справился, поблагодарил я её, поворачиваясь к двери. Погоди, возьми это. Она протянула мне что-то из воды. Это Роберт Дуглас подарил мне в день нашей встречи. Это был позеленевший серебряный крест. Спасибо. Я сохраню его. Не сдавайся. Несмотря на то, что это место в значительной мере блокирует мои силы, я всё равно вижу. Я вижу огромные силы. Я вижу, что тебе удастся пройти до конца. Ни за что не сдавайся. Пообещай, что пройдёшь. Хорошо, Мерталика. Обещаю.